Глава вторая. Николай Лосев родился в 60 году в ничем не примечательной семье, где он был вторым ребенком. Родители – простые трудяги, каких миллионы. Мать, миловидная хрупкая женщина с живым огоньком в карих глазах, трудилась на должности инженера-сметчика. Отец, крупный мужчина с солидным животиком с пудовую гирю, посвятил себя рабочей профессии маляра штукатуры. Старший брат Андрей рос крепким мальчуганом с железными кулаками и не упускал случая влепить за трещину другую маленькому кольке, дабы приобщить себя к важному и нескончаемому процессу воспитания. Вам покажется, что мне, Евгении Охотниковой, больше нечего делать, как только пересказывать чью-то биографию? Но очень скоро вы, уважаемый читатель, поймете, что я ничего не делаю зря. Итак, продолжим. В школу маленький Колька пошел, когда ему еще не исполнилось и семи, а в классе оказался самым маленьким по росту. Это создавало некоторые трудности, потому что каждый, кто был хотя бы на вершок выше, считал своим долгом замахнуться на крошку. Этого он почему-то боялся больше всего и в таких случаях зажмуривал глаза. Вот такой комплекс, который с годами стал развиваться, что называется, вширь и вглубь. Несмотря на маленький рост, мальчик, как и старший брат, был крепышом. На перекладине подтягивался столько, сколько в школе никто не мог, 24 раза подряд. Естественно, поэтому... что он стал лучшим по физкультуре и участвовал во всех школьных соревнованиях, включая гимнастику, стрельбу из пневматической винтовки и бег на длинные дистанции. После окончания десятилетки, имея в аттестате одни четверки и пятерки, Николай Лосев подал документы в Пединститут на факультет физического воспитания, который закончил в 1981-м. и стал работать в средней школе учителем. Педагогический стаж Николая Лосева начал свой отсчет. Неопытностью молодого специалиста не применула воспользоваться администрация школы и назначила его классным руководителем в 7-й класс где учились в основном разболтанные и нахальные пацаны и девчонки. Учитель физвоспитания в качестве классного руководителя По нынешним временам явление редкое и случайное. Обычно эти должности несовместимы. Седьмой Д ни у кого в школе не вызывал восхищения. Мало того, преподаватели дружно отказывались руководить этим, по их словам, сборищем придурков и проституток. Поэтому появление в школе Лосева оказалось весьма кстати. И он не успел оглянуться, как оказался в роли классного наставника. Начались кошмарные будни, которые изобиловали разборками по поводу постоянных прогулов учеников, курением в стенах школы и за ее пределами, а также массовыми срывами уроков. Совсем этим Николаю надлежало бороться, нередко в ущерб занятиям в других классах, которым ничего не оставалось, как быть предоставленными самим себе и всей грудью вдыхать разгульный воздух свободы. Однако вскоре в судьбе Николая произошел решительный перелом, который случился благодаря одному человеку, сыгравшему важную роль в моем повествовании. Но этот момент еще впереди. Как-то Лосев, замотанный в доску и почти потерявший веру во все человечество, зашел в кабинет к своему товарищу, молодому учителю английского языка, который был на три года старше его. Англичанин тоже, как и Николай Небольшого Росточка, с портретом, который отличали пронзительные голубые глаза, глаза человека, повидавшего жизнь, изящные тонкие пальцы на руках и усики над верхней губой. Лосев уселся на стол и устало спросил. «Сергей, что мне делать? Посоветуй». «Что, возникли проблемы? Огромные. Зачем спрашивать, будто сам не знаешь? Начни с родителей». «Как? Если они будут осуществлять глобальный контроль за своими детишками, дела пойдут совсем по-другому». Николай хмыкнул. «На собрании являются от силы десять человек. Созови собрание еще раз, а тем, кто не придет, пошли домой телеграмму». Николай послушал совета друга. Десяти папочкам, которые не соизволили предстать пред ясными очами классного руководителя, Николай отправил спешное послание домой. Надо сказать, что в числе тех, кто проигнорировал собрание, были весьма заметные люди – начальники отделов заводов, работники исполкомов и даже один доцент политехнического института. На следующий день телефон директора обрывался от тревожных звонков. Начальнички пытались выяснить, что произошло в классе, где учатся их дети. Директор школы, женщина предпенсионного возраста с широкими плечами, пышной сидеющей головой и волевым мужским взглядом отвечала, что не в курсе, очевидно, их желает видеть классный руководитель. Вы еще не знакомы с Николаем Алексеевичем? Как? Это же руководитель вашего седьмого Д-класса? Еще через день кучка хорошо одетых, упитанных родителей смущенно тосковала у дверей спортивного зала, где Лосев проводил аудиенцию. Неподалеку готовилась в любую минуту зарыдать в три ручья команда девиц и пацанов, чьи родители обычно плевали на заботы преподавателей. а теперь пристыженно готовились предстать предъясные очи молоденького учителя, проработавшего в школе без году неделю. Николай в черном костюме, белоснежной рубашке и коричневом галстуке в серый горошек встретил гостей с вежливой улыбкой и подчеркнутым вниманием. За детишек взялись. С этого момента они начали выполнять домашние задания, носить в школу учебники и заводить тетрадки по всем предметам. Вскоре Николай прибежал к своему другу Сергею Фадееву за другим советом. Все равно гуляют. После третьего урока в классе остается чуть больше половины учеников. Что делать? Серега, помогай. У тебя светлая голова. Тебе только мафии руководить. Учитель английского языка скромно промолчал, и охотно поделился секретом. После третьего урока выходив в холл и стой возле выхода из школы и просто с кем-нибудь разговаривай, не показывая, что ты оказался там не случайно. Николай поступил точно так, как советовал приятель. После третьего урока он появлялся в коридоре и, стоя у выхода из школы, мило беседовал с кем-нибудь из коллег, нянечек или просто учеников, которые в этот момент оказывались рядом. Краем глаза он наблюдал, как по ступенькам вниз со второго этажа к выходу подтягивается компания учащихся из его класса с явным намерением покинуть стены школы чуть раньше, чем это полагалось. Собственно, Николай ничего особенного не делал, а просто стоял и разговаривал. Но никто из птичек, намеревавшихся упорхнуть, не осмелился пройти мимо классного руководителя, чтобы потом исчезнуть за дверью школы. Вскоре звенел звонок на следующий урок, и незадачливым лентяям ничего не оставалось, как идти в кабинет, где их ждал учитель. Постепенно с наглыми и злостными прогулами было покончено. Обстановка понемногу нормализовывалась. Лосев не уставал расшаркиваться перед своим товарищем. «Только благодаря тебе, Сергей, я вздохнул свободно. Огромное тебе спасибо!» Фадеев скромно отводил в сторону голубые глаза и делал вид, будто ничего значительного не произошло. А школьная жизнь шла своим чередом. Набирала обороты так называемая школьная реформа. самой замечательной стороной которой было повышение зарплаты. При желании учитель мог зарабатывать от 250 до 300 рублей в месяц, что, надо признаться, становилось неплохим подспорьем в любые времена. Слушая рассказ Николая, я никак не могла привыкнуть к цифрам, потому что рубль тогда, в 80-х, был совсем другим. Так вот, Николай стал подумывать о том, чтобы завести семью. И в 85-м году семья Лосевых сыграла свадьбу. Молодая супруга Татьяна обладала пышноватыми формами, белесыми бровями на миловидном личике и маленькой родинкой на носу, что можно было расценить как пикантность. Прошло положенное время, и у Лосевых появилось один за другим двое ребятишек. Старшая девочка Наташа, похожая на мать, и младший сын Алексей, копия отца. В истории, о которой я рассказываю, жена и дети Лосева в свое время также сыграют свою роль. Наступил злополучный 92-й год. Учительская зарплата стала резко отставать от прожиточного минимума, и Николай начал подумывать о дополнительном приработке. Первое, что пришло ему на ум, это уличная торговля. Маленький бизнес по продаже сигарет, тут же вызвал неприятности. Наехала братва. Николаю предложили или делиться, или исчезнуть со своим бизнесом навсегда. В противном случае пообещали отшибить бошку. Именно так выразились прыщавые сосунки с короткими стрижками, делая ударение на первый слог и произнося слово «бошку» через букву «о». Лосеву пришлось подчиниться. он почувствовал что дело может закончиться для него плачевно вещевой рынок тоже принял николая не ласкова каждый торгующий думал лишь о собственных доходах, а поскольку народ хронически страдал от параноидальной инфляции, то его платежеспособность была мягко говоря никакой распродав по дешевке кое какие детские вещи дабы вернуть свое с небольшой прибылью николай злой и расстроенный вернулся домой набирал мощь криминал основательно подпитанной антиалкогольной комп и доходами от рэкета разборки начали происходить почти на глазах у случайных прохожих работать в таких условиях было крайне сложно тем более в одиночку шли годы в системе образования возникли большие проблемы почти за семь лет антинародных экспериментов Рождаемость в стране резко упала, и количество учащихся, а, соответственно, и классов в школах, стало сокращаться. Падала нагрузка, и учителя косо посматривали друг на друга, как конкурент на конкурента, отнимающего заработок у своего коллеги. Директора, почувствовавшие большую власть при полном государственном безвластии, не слишком-то церемонились со своими подчиненными. При распределении нагрузки на следующий год предметников вызывали в кабинет и предлагали кабальные условия. Или бери положенные тебе по закону 18 часов в неделю, или выметайся из школы. Некоторых учителей такое положение не устраивало, и они на прощание громко хлопали дверью. Одним из первых ушел из школы Сергей Фадеев. «Чем будешь заниматься?» – спросил его Николай. бизнесом уклончиво ответил учитель английского и пропал на какое то время из поля зрения лосева вскоре и николая сократили из штата ему просто предложили покинуть стены школы вот так лосев превратился в обыкновенного российского безработного встал на учет на бирже труда постоянно суетился насчет работы курсы перепрофилирования предлагали столь же малооплачиваемую специальность а средств на то, чтобы обучиться специальности типа референта, у Лосева не было. К тому же он не владел ни одним языком, в чем я лично уже успела убедиться. Предлагали работу охранника в частной фирме, но у Николая появился неизвестно доселе откуда взявшийся комплекс, который внушал ему отвращение к подобному роду деятельности. Конечно, этот комплекс жил в нем, не умирая еще со школьных времен, когда бывала местная шпана, заводила мальчиков в туалет, выворачивала карманы, отбирая деньги, и била по лицу. С тех пор, привидя такой шпаны у входа в школу, Николая начинала бить дрожь. Это как неизлечимая болезнь, хотя теперь Лосев мог спокойно и без последствий шугануть хулиганье со школьного порога. Так что работа охранника для Николая была просто психологически несовместима с его внутренним состоянием. Неизвестно почему, пусть с этим разбирается психолог, но его больше бы устроило смешно сказать, работа шпиона, который подсматривает за людьми замочную скважину. Я рассказываю вам, читатель, все это не для того, чтобы занять ваше время, а лишний раз напомнить, как мало мы еще знаем о глубинах человеческой души и ее тайнах. Как оказалось впоследствии, все эти моменты, связанные с тайниками души Николая, были далеко не случайными в его жизни и сыграли свою роковую роль в деле, обрушившемся на меня, звенья одной цепи, если можно так выразиться. А короче, куда ни кинь, всюду клин. Положение спасала зарплата Татьяны. которая изо всех сил цеплялась за работу бухгалтера в одной фирме, которая не слишком шиковала и не могла гарантировать своим работникам хорошего заработка. Однако денег этих хватало только на то, чтобы прокормить кое-как семью. И вот тогда Николаю пришла в голову одна сумасшедшая идея.